Часть вторая. Номер в Метрополе, который занимал Гера, был двухкомнатным люксом с двумя туалетами, огромной душевой с джакузи и прочими радостями жизни. От роскоши, окружавшей меня со всех сторон, было слегка не по себе. Похоже, что Герман заметил мое состояние и предложил выпить. И, конечно же, в номере оказался бар с напитками, среди которых был армянский коньяк двенадцатилетней выдержки, с которого мы и начали. Оказалось, что Гера не забыл про ключик, и после третьей рюмки он неожиданно спросил «Так что там за история с ключом?» Я едва не поперхнулся, потом ответил честно «Я думаю, тебе не нужно вмешиваться, тем более сам думай отказаться». Говоря так, я все же кривил душой. Я не собирался просто так отказываться от приключения. Не то чтобы весь из себя герой, но о том, что оно опасно, я не думал. А с другой стороны, что сейчас не опасно? Выйти из дома и то опасно. Ну ладно, как хочешь. Он пожал плечами и вновь завел рассказ, как они с адвокатами жены и все в таком духе. Мы допили бутылку, он ознакомил меня с документами и пошел спать в другую комнату. Я остался в той, где был бар, но пить больше не хотелось. Я чувствовал себя сытым, пьяным, и будущее рисовалось в весьма радужном свете. Поеду в Питер, переоформлю квартиру. А как вернусь, займусь ключом. Посмотрим, что из этого выйдет. А не выйдет, так продам свою квартиру и уеду к Герману. Буду выращивать тюльпаны или там гладиолусы и продавать в слаборазвитые страны. Почему в слаборазвитые, додумать не успел. В кармане зашевелился смартфон, который я прихватил с собой. Проделав две уже знакомые операции с пальцем и глазом, я нажал на виртуальную кнопку и поднес телефон к уху. Слушаю. Я даже постарался изменить, насколько мог голос. Видимо, общение с неутомимым пародистом Германом пошло мне на пользу. Я ожидал услышать какой-нибудь шипящий шёпот или искажённый акцентом угрожающие слова. Но вместо этих ужасов услышал нежный женский голос. «Алло! Простите, что так поздно. Я бы сказал, что впору сказать так рано. Было уже около пяти утра. Мне нужен Валентин». «Кто?» Я был так удивлен, что даже забыл изменить голос. «Это вы, Валентин?» «Кажется, да». Глупый ответ не рассмешил мою собеседницу. «Но откуда вы?» Нежный голос решительно перебил. «Виктор Николаевич просил позвонить вам сегодня в пять утра и напомнить, что вы должны выйти из дома в семь тридцать и сделать то, о чем он вас просил». Она помолчала одну секунду, а потом спросила. «Он ведь предупредил вас?» «Да вроде того». Пролепетал я растерянно, продолжая пребывать в некотором шоке. Все это вернулось и так быстро, и это уже что-то. Сказал бы какой-нибудь заумный сыщик и тут же расколол бы, кто есть кто. Но у меня нет таланта дедукции, и я плохо знаю жизнь с этой стороны. Разве что по фильмам, от которых мне хочется выйти. Хорошо. Не совсем в тему ответил нежный голос. Что хорошо? Кто вы? Это не важно. Я буду на связи. И при любых возникших на пути трудностях звоните мне. «Куда?» – спросил я и тут же пожалел. «Гера прав. Я иногда бываю непереносимо туп. У вас определился мой номер?» «Наверное. Я не знаю». «Это ничего. Я сама буду вам звонить. До свидания». «До свидания». В трубке раздался едва слышный щелчок. И вновь стало тихо. Надо было что-то решать. Предусмотрительный Герман уже купил на моё имя билет на трёхчасовой самолёт до Питера, и мне надо было лишь забрать его, предъявив паспорт в Шереметьево. Тут я вспомнил, что паспорт и права я оставил дома. Это был прекрасный повод вернуться домой и заодно, кстати, загнать Хонду в гараж, пока моя дорогая Кэт не передумала быть паинькой и не сожгла мотоцикл в счёт возмещения, причинённого ей за три месяца ущерба. Я встал с дивана, подошёл к двери за который спал Гера, и прислушался. Всё было тихо, и в голову пришла мысль написать ему, что я отбыл за документами и вернусь к 11 часам. Мне казалось, за такой срок что-нибудь да прояснится. А если нет, что ж, тем лучше. Я быстро накатал пару строчек объяснительной, благо опыт писать подобные документы у меня накопился достаточный. И, придав себе более или менее приличный вид, вышел из номера, тихо закрыв за собой дверь. Портье, одетый в невообразимый мундир, каких не носила ни одна армия на земле, презрительно посмотрел в мою сторону и демонстративно отвернулся. «Так, меня приняли за мальчика по вызову», подумал я, выходя из умопомрачительного здания, в котором смешались прошлое, настоящее и будущее. И я бы не сказал, что такая смесь мне была по душе. Деньги Герман дал, еще когда мы выпивали коньяк. Так что я смело поднял руку и маленький, по геринам понятиям «мерседес», нарушая сразу несколько правил дорожного движения, резко свернул из третьего ряда, лихо притормозив перед правой ногой. Дверца откинулась, и я увидел почти лежащего на правом сиденье водителя, который с невообразимым акцентом, чудовищно коверкая слова, спросил, не забывая при этом широко улыбаться. «Куда, дорогой?» «На таганку». Мне не хотелось с ним ехать, но причин для отказа не было тем более кавказец как я назвал его про себя, не спрашивая цены хлопнул рукой по правому сиденью на котором только что полу лежал и сказал: поехали мой золотой я сел на это самое сиденье и мерседес словно бешеный конь сорвавшись с места понесся по безлюдным улицам. Мы в мгновение миновали лубянку затем мой камика запромчался по солянке, невзирая на знаки и камеры словно их и не существовало вовсе. И через каких-то две минуты, после того, как я сел в машину, мы были уже возле бывшего иллюзиона. Кавказец виртуозно вел явно аварийный автомобиль, не обращая внимания на массу посторонних звуков, доносившихся со всех сторон. В салоне все время что-то то скрипело, то стучало. Откуда-то снизу тоже доносился нездоровый рев глушителя, но водили все было нипочем. Когда мы выехали на саму площадь, он повернулся ко мне и спросил таганка земляк дальше куда едем на нижегородскую он кивнул и еще через две минуты я выходил из машины видя сиротливо стоящего во дворе дома хонду я щедро заплатил ему дав пять долларов по курсу это было около трехсот рублей но кавказец обиженно надул губы и небрежно бросив деньги в бардачок силы захлопнул дверь ничего при этом не сказав Я тоже не стал развивать наметившийся было конфликт. Загнав Хонду в гараж, я закрыл его на два замка, испытывая какое-то щемящее душу чувство. Дома было все так же. Кэт, конечно же, не было, но я и так знал это. В противном случае она бы уже несколько раз позвонила бы на смартфон, номер которого у нее наверняка теперь в черном списке. Я подумал, что неплохо было бы принять душ и вообще как-то привести себя в порядок и, не откладывая в долгий ящик, полез в ванну. Наплескавшись, но отнюдь не посвежев, я выбрался на кухню, где нашел остатки нерастворимого кофе. Заварив его по-польски, присел за кухонный стол и попробовал успокоиться. С того момента, как я прошел мимо квартиры Виктора Николаевича, меня не оставляло смутное беспокойство. Сначала оно было смутным, потом стало сильнее. Через несколько минут беспокойство трансформировалось в тревогу. Чем ближе подбиралась часовая стрелка к назначенному времени, тем сильнее колотилось сердце. Несколько чашек кофе взвинтили мое и без того нервное состояние. В половине седьмого я уже не мог сидеть на месте и стал ходить по комнате, меряя ее длинными шагами из угла в угол. Сначала просто считал шаги, чтобы не думать о предстоящем деле. Потом заметил, что из одного угла путь намного, но все же короче, чем обратно. Пораженный этим фактом, смог убить еще пару минут на поиск объяснения феномену, но быстро понял, в чем дело. Когда я шел от южного угла к северо-восточному, мне приходилось слегка огибать угол стола. Я делал короткий шаг, обратно же шел прямо. Мобильник словно прирос к моей ладони. Я ни на минуту не выпускал его, ежесекундно ожидая звонка. Он раздался ровно в семь. «Алло!» – это был тот же нежный голос. Подумалось, что обладательница такого голоса не может быть некрасивой. А еще показалось, что я уже слышал его. Не в первый раз, когда она звонила, а раньше. «Валентин, алло?» «Да, я слушаю». От волнения мой голос был совсем не похож на ее. Осипший, как не вовремя схвативший простуду пенсионер, я зачем-то спросил. «Это вы?» «Я по-прежнему не знаю, как вас зовут». «Если вы испытываете неудобства...» Называйте меня Катей. Или лучше Кэт. Кэт, Кэт, Кэт. Эхом пронеслось в моей голове до боли знакомое имя. Я подумал, что надо мной издеваются. Но каким-то чудом подавив раздражение, нашел, что ответить. Хорошо. Мне все равно. Пусть будет Кэт. Я постарался придать голосу как можно больше безразличия. И кажется, это получилось. Вы чем-то обеспокоены, Валентин? Я? А вы как думаете? «Я выполняю просьбу моего отца». «Вот и все». Она отчетливо вздохнула и произнесла. «Вы меня совсем не помните». Сначала мне показалось, что я ослышался. Но память услужливо подкинула картинку. Я у своего подъезда и смотрю на красивую, но очень молодую, по моим меркам, девушку, которая милым голосом спрашивает меня, буду ли я открывать дверь. Я вспомнил, как мы вместе ехали в лифте. Вспомнил своё удивление и радость, что она выходит из лифта вместе со мной. Вспомнил её улыбку, когда она увидела, с каким удивлением я смотрю на её руки, вставляющие ключ в дверь квартиры моего соседа. И, конечно, её слова, которые она произнесла, мило усмехаясь. «Я не грабитель. Виктор Николаевич мой отец». Потом я, как бы в шутку, говорил соседу, что в его квартиру влез очень симпатичный вор. На что он улыбнулся и ответил, «Это моя дочь, от другого брака». Судя по ее спокойному голосу, она ничего не знала о гибели отца. Или знала, но уже успокоилась. Черт их разберет, этих женщин. Мне не хотелось быть вестником смерти, и я решил ничего, пока ей не говорить. Но девушка продолжала меня удивлять. «Папе угрожают какие-то люди. Я не знаю, кто, но со вчерашнего вечера сама не своя». Я пыталась дозвониться ему, но ни один из его телефонов не отвечает. А вечером от него пришло заказное письмо. Там целая инструкция, что вам нужно сделать, и этот номер телефона. Она помолчала, словно решая спросить. Затем, видимо, все же решившись, тихо спросила. С ним все в порядке? Так, а вот и инструкция. И сейчас я уже стоял перед выбором, лгать или не лгать. Шекспир был повсюду. «Катя, можно я так буду вас называть?» «Да, конечно, это мое имя», призналась девушка, и я подумал, что в этом есть что-то символичное. «Послушайте, я мало что знаю, но ваш отец говорил то же самое. Он сказал, что кто-то хочет его убить, но не сообщил, кто именно. Потом я ушел и с тех пор его не видел. Если подходить с моральной точки зрения, то я, конечно, соврал. А если с юридической...» то в моих словах не было ни капли лжи. Я просто не сказал всей правды, которая была совсем не похожа на мою щадящую правду. Может, он решил спрятаться где-нибудь на время, пока все не утихнет? В ее голосе слышалась надежда. Я промолчал. Не мог я больше обманывать эту девушку, которую испытывал странное влечение, видев ее всего лишь раз, три года назад, и слыша всего в третий раз в жизни». Она истолковала мое молчание как нежелание продолжать разговор на эту тему. И ее голос стал ровнее и сдержаннее. «Хорошо. У вас до выхода осталось 20 минут. Я позвоню вам ровно в 8». «Постойте. Я не хотела, чтобы она думала, что я занимаюсь этим делом из каких-то корыстных побуждений. Ваш отец говорил, что я должен доставить куда-то одну вещь. Вы не знаете, куда именно?» «Нет». Она подумала немного и добавила «У меня странная инструкция». То есть, она состоит из листков, которые я должна уничтожать по мере выполнения заданий. Я промолчал, удивляясь про себя тому факту, что, будучи уже мёртвым, Виктор Николаевич управляет нашими действиями. «Валентин?» Она решила, что я не слушаю. Это было не так, и я поспешил ответить. «Да, я здесь». «Мне почему-то очень страшно». Я хотел признаться, что мне тоже не весело, но вместо этого сказал. «Все будет нормально. Давайте не будем отходить от инструкций вашего отца, и все получится». «Хорошо». «Да, а сколько там всего листов?» «Не знаю, они вложены один в другой». «Как странно», — подумал я, но вслух произнес. «Окей». И, ограничившись этим нерусским словом, я выключил телефон. «Еще один сюрприз минувшей ночи» в деле принимает участие и непосредственная родная дочь моего соседа интересно что мне еще предстоит узнать ведь это как я понимаю только цветочки в половине восьмого я вышел из подъезда спустившись пешком по черной лестнице потому что не работал ни один лифт по дороге нагнал соседа седьмого этажа и затеев разговор о ценах правительстве и взяточниках то есть на самые животрепещущие темы вышел с ним из подъезда продолжая разговор, который вел теперь лишь мой спутник Олег Петрович, также бывший военный и тоже пенсионер. Хотя сейчас он ехал на работу, в какое-то частное охранное предприятие. Времена такие. Он говорил до самой остановки. Я же, нарушая данные полковникам инструкции, постоянно озирался вокруг, выискивая подозрительные лица, едва не заработав паранойю. Все вокруг казались мне подозрительными хотя среди стоящих на остановке я увидел много своих соседей. Впрочем, они и так были подозрительными лицами с бегающими глазками. Никто почему-то не хотел встречаться со мной глазами, и, впервые задумавшись на эту тему, я стал припоминать, кто мне смотрел в глаза. Почему-то припомнила 100 первая Кэт, и сразу стало неприятно. Она никогда не смотрела мне в глаза. Посмотрит так вскользь и уводит взгляд. Гадюка. Небось, с самого начала знала, как поступит. В автобусе, в котором мы с Олегом Петровичем еле влезли, он громким шепотом продолжал объяснять, в каком паскудном государстве мы живем, и что он всю свою жизнь отдал на служение ему. А чем отблагодарили? Нищенской пенсии и редкими подачками на 9 мая в виде ненужных медалек и устных благодарностей за верную службу. Да в жопу! А с прошлого года еще льготы урезали, заменив их смешными рублями, которых не хватало даже на проездной в метро. Я уже жалел, что завел старика. Теперь он будет весь день злой на все начальство, а может, и того хуже. Удар человека хватит, и виноват буду я. Зря я о правительстве. Достаточно было сказать о пробке на дорогах. На в невмеру старика уже начали обращать внимание другие пассажиры, поворачивая к нам полусонные, недовольные лица. А одна бабушка у которой, видимо, тоже с психикой было не всё в порядке, даже замахнулась на Олега Петровича, проскрипев что-то типа «Замолчи, Ирод! Без тебя тошно!». Но моего соседа это подействовало, и я был благодарен бабке, хоть она и не вызвала во мне никаких симпатий. Просто я уже устал от говорливого старичка. На Таганке мы с ним распрощались. Я подождал, пока он спустится в метро, и достал мобильник. Часы показывали без пяти восемь. До контрольного звонка оставалось пять минут, и я подошел к киоску. Купив пачку парламента, я достал сигарету, но прикурить не успел. Ужом зашевелившись в руке, Смарт издал уже знакомый мне переливчатый сигнал. Я вновь посмотрел на часы. Они показывали без трех минут. Я подумал, что девушка волнуется, но вновь ошибся. Это была Кэт. В смысле, бывшая Кэт. По ее голосу я понял, что она пьяна, как сапожник. Но что «Нашёл свою дурацкую хонду?» «Да». Я ответил сухо, надеясь сразить её своим безразличием. «Извини-ка, это я жду звонка. Тебе что-то нужно?» «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Это было начало. Она всегда так начинала. Вообще, я только сейчас стал понимать, что моя бывшая подружка была не более чем набором штампов, пригодных к большинству ситуаций. Прямо элочка людоедка но, к сожалению, с большим запасом слов. «Негодяй, ты недостоин меня, моей любви, моих страданий!» На этом месте она икнула и дальше продолжала, икая почти через слово. «Я среди ночи пригнала ему мотоцикл, а он, козёл неблагодарный, ещё спрашивает, да как ты смеешь?» «Кэт!» Я постарался вложить в свой голос и твердость, и жесткость, и даже, если хотите, жестокость. У меня нет времени выяснять, кто из нас козел, а кто свинья. Поэтому, если все важное ты уже сказала, предлагаю закончить разговор. Да как ты смеешь? Она была настолько пьяна, что не осознавала, что говорит одно и то же. Что-то слишком много повторений. То Гера твердил про баб, которые все дуры то теперь это всё пытается понять, как я смею. Становилось очевидным, пока она этого не поймёт, вопрос будет задаваться постоянно. И я решил объяснить. Я не хотел тебе говорить, но раз ты спрашиваешь, это ты не имеешь на меня никаких прав. Так что, пожалуйста, заткнись и проваливай с моим телефоном, пока я не заявил на тебя в полицию. И, не дожидаясь очередного «Да как ты смеешь?», отключился. На часах было 8.01. Звонок раздался почти сразу. Я уже приготовился наорать, но, к счастью, а может наоборот, это была другая Кэт, Катя.